Новгород, оставленный союзниками, еще с большей ревностью начал вооружаться. Ежедневно отправлялись гонцы в его области с повелением высылать войско. Жители берегов Невских, Великого озера Ильменя, Онеги, Мологи, Лавати, Шелоны одни за другими являлись в общем стане, в который Мирослав вывел граждан Новогородских. Усердие, деятельность и воинский разум всего юного полководца удивляли самых опытных витязей. Он встречал на коне солнце, составлял легионы, приучал их к стройному шествию, к быстрым движениям и стремительному нападению в присутствии жен новогородских, которые с любопытством и тайным ужасом смотрели на сей образ битвы. Между станом и вратами московскими возвышался холм. Туда обращался взор Мирослава, как скоро порыв ветра рассевал облака пыли. Там стояла обыкновенно вместе с матерью прелестная Ксения, уже страстная, чувствительная супруга. Сердце невинное и скромное любит тем пламени, когда оно, следуя закону божественному и человеческому, навек отдаётся достойному юноше. Жоны славянские издревле славились нежностью. Ксения гордилась Мирославом, когда он блестящим махом меча своего приводил всё войско в движение, летал орлом среди полков, восклицал и единым словом останавливал быстрые тысячи. Но через минуту слёзы катились из глаз её. Она спешила отирать их с милой улыбкою, когда мать на нее смотрела. Часто Марфа сходила с высокого холма и в шумном замешательстве терялась между бесчисленными рядами воинов.